Первая мировая война и конец света. 1914 год. Начало лета, погода дивная, и прекрасная эпоха беззаботно справляет свои последние праздники. Светские львы и львицы, красуясь, нежатся на пляжах Нормандии и Лазурного берега. И тут пожар войны всего за несколько дней охватывает Балканы, а вслед за ними Европу, После убийства в Сараеве австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, совершившегося 28 июня 1914 года, дипломатия союзных держав ввергает Сербию, Австрию, Германию, Россию, Великобританию и Францию в Первую мировую войну. 1 августа Франция объявляет всеобщую мобилизацию, и через две недели солдаты – отправляются на фронт, уверенные, что война будет короткой.